позитиве. Все, что происходит, к лучшему. Все мы знаем эту фразу и, наверное, частенько говорим ее себе или другим людям. А верим ли мы в это на самом деле? В одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить «это хорошо», И однажды король вместе со своим другом находился на охоте. Друг подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. И когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек. «Это хорошо!» На что король ответил. «Нет, это не хорошо!» И приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, как он думал, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли поближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия Они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что с ним только что произошло. Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо. «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо. Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?» На что его друг ответил. «Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой, и меня бы точно съели».